Химера. После первого всплеска радости я начала понимать, куда влипла. Дни были заполнены уроками. Хореография, ритмика, актерское мастерство и стриптиз. День был расписан по минутам, и каждое отступление каралось долгой, душеспасительной беседой с лёхиным Вот уж кто старался внушить, что более неудачного выбора Аронов при всем желании не сделал бы. Плевать. Как бы плохо Марат обо мне не думал, сама думала о себе ещё хуже. Он вообще был на редкость невыразительной личностью. Лёхин Марат Сергеевич – полная противоположность не ни к Нику. Аронов у нас яркий, настоящая звезда. А Лёхин – серый и унылый, как моя прошлая жизнь. Тяжелый взгляд, брызгливо поджатые губы, толстые носогубные складки, похожие на собачьи брыли. Постоянно недовольство всем и вся. В другое время я в жизни не рискнула бы связаться с таким типом, как Марат. Но отступать было поздно. Да и не позволили бы мне отступить. Слишком много денег вбухано в проект. Вот учусь ходить от бедра, держать голову прямо и смотреть строго вперед. На самом деле это безумно сложно. Идти, не глядя в землю, и при этом не спотыкаться. лёхин когда я в очередной раз подворачивала ногу, каблуки, скользкий паркет или ковер, за который я в силу невнимательности умудрялась зацепиться, только морщился и вздыхал. Вздыхал и морщился, с недоверием разглядывая скромную маску домино. Подарок Ник-Ника, который решил, что нечего моей физиономией людей пугать. Сам Аронов словно забыл про меня. Он с головой окунулся в работу, а карандаши, бумага, настольная лампа и твердый планшет полностью заменяли ему общение. Рисовал он неплохо. Я как-то подглядела, но в рисунках его не увидела ничего такого. Впрочем, не знаю, чего я ожидала от них. Чудо? Откровение? Взгляду непосвященного открываются тайны истинной красоты? Чушь. Единственное, что я увидела, клубок черных линий. Толстые, тонкие, плавные, ломкие углы и окружности, но не следа красоты. Впрочем, что я понимаю в красоте? Ровным счетом ничего.